Несмотря на наши уговоры, увещевания и даже угрозы, Ванарион возобновил свою общественно полезную деятельность. Сидя в своём кресле на террасе дворца, он консультировал, давал советы, назначал лечение и осматривал больных. Но в итоге я категорически запретил ему принимать людей до полного выздоровления. Любому магу нельзя напрягать свой энергетический резерв а тем более его тратить без необходимости, кое и пока не возникало, ведь травники могли справиться и без него, а ванарион был ещё слишком слаб, и его резерв не успевал восстанавливаться. Средний статистический маг тратит в среднем за раз не более 2000 ЭМЕ энергетических мыслительных единиц. Ванарион же тратил за раз примерно 3500 МЕ. И не потому, что был слабее других, а просто его магия была в десятки раз могущественнее. Если сравнивать её с ветром, то один выброс магической энергии могущественного мага-практика равнялся примерно силе ураганного ветра, способного сбить человека с ног. А выброс магии Ванреона равнялся урагану, не дающему человеку не только подняться, но даже ползти. Успевая за ночь восстановить резерв примерно на треть от потраченного количества, он снова начал слабеть и терять вес, так что нам и пришлось применить радикальные меры, то есть запереть его в комнатах, представив к нему охрану в лице Марида. официального заместителя Торгрима и парочки стражи из числа варад, дабы ванариону не пришло в голову их разжалобить. Маррет отличался чрезмерной преданностью своему повелителю, а его подчинённые во всём слушались своего командира. А мне стоило раз заявить во всеуслышание, что я, как повелитель, запрещаю подходить к дворцу ближе, чем на сотню шагов, дабы уберечь жителей от болезни, поразившей некоторых из обитателей дворца, как посещения тут же прекратились. Подходил к концу август, ванарион уже 2 недели как мог самостоятельно передвигаться, не падая и не держась за руки друзей. Головокружения прошли, И он и выглядел, и чувствовал себя совсем здоровым. Заразная болезнь, которую мне пришлось выдумать, тоже испарилась без следа. Дарэн вместе с Таргримом облетели пограничные воды над Арх. Дарэн, как доверенное лицо повелителя, имел право принимать участие в регулярных рейдах пограничной стражи. В последние недели рейды зловещя участились. С границ стали поступать тревожные сообщения о том, что в море творится какая-то непонятная магия. Стражам не удавалось засечь источник выброса магической силы, а измеряемая после всплеска энергия давала странные результаты. Была не концентрирована в одной точке, а рассеяна, словно туман, и невозможно было определить природу самой магии, разрушающей или созидающий, боевой или магии стихий, иллюзорной или натуралистической. Я сам неоднократно влетал во главе отряда стражей к местам неконтролируемого выброса магии, но так ничего и не обнаружил. К тому же, на все девять магических чувств или ощущений силы, как и говорят маги, словно действовало блокирующее поле. Я становился беспомощен, как младенец, и, главное, уязвим для невидимого противника. Теперь три-четыре раза в сутки мы облетали дозором границы, и вот под утро, возвращаясь из очередного дозора, я шел по доскам причала, направляясь к мощеной гранитом улице, уводящей вверх к дворцу, собираясь немного вздремнуть, как вдруг меня догнали встревоженный Торгрим и Марет. На мой недовольный вопрос, ну что... «Кто там у вас опять стряслось?» Они в два голоса рассказали, что Морет уловил довольно сильный телепатический сигнал. К острову приближается браконьерское судно с весьма странными пассажирами. Морету пока не удалось определить, с кем именно, но, похоже, это как минимум двое ворот и с ними маг-практик. Но вынырнувший из предутреннего тумана Дорен перебил их. А вы знаете, что через 3 дня праздник летнего солнцестояния. "Ну и мрачно пробурчал Торгрим. Нам же надо подумать, тяна это остановит. Просто Тхандин приглашает нас на юнг, на церемонию встречи солнца. Думаю, нам не следует отказываться." «Ссора с Тхандином ни к чему хорошему не приведет!» Торгрим проворчал что-то вроде «больно надо», а я весело рассмеялся. «В кои веки хорошие новости!» «На Юнг мы вылетели этим же вечером и через два восхода уже были на острове. Нас встретил Ларкандир». «Нам отвели огромные гостевои в гостевом крыле дворца». Каргрим тут же возмутился, почему, мол, мы все должны ночевать в одном пусть и роскошном покое. Но Дорен шикнул на берсерка, и северянин в кои-то веки послушно замолчал. «Такого дворца я никогда в жизни не видывал». Колонны из розового мрамора с позолоченными основаниями, а золотые капители поддерживались золотыми же птицами. Все стены были затянуты золотистым шёлком, а в парадном зале возле возвышения алта стояли по обе стороны колоссальные золотые фигуры двух богов-близнецов: Гаира и Магуира, повелители солнца и моря. Гаир был облачён в белоснежную шёлковую тунику, а руки его были обращены раскрытыми ладонями к зрителям, когда как его брат был закутан в тяжёлый бронзовый плащ и грозно потрясал над головой сияющим жезлом. После торжественного приёма, когда мы шли по длинным коридорам дворца в наши покои, Ванарён наклонился ко мне и тихо сказал: "Нам надо поговорить. Я незаметно толкнув в бок Дарена, вместе с нами шли провожающие. Шопотом передал ему слова Ванариона, и тот, как я заметил, передал их остальным. Под предлогом, что очень устал и хотел бы принять ванну, я отпустил провожатых, сказав, что успел уже достаточно осмотреться и не заблужусь, добираясь до своих комнат. Я заперся в просторной ванной, судя по её размерам, использующейся в прошлом для ритуальных омовений. Я снял башмаки и включил сразу все краны. Ещё одно новшество, о котором у нас на острове даже не слыхивали. Я сам еле догадался, как они включаются. Через несколько минут в дверь осторожно постучали, и друзья по очереди вошли внутрь. Дорен, сбросив одежду, мигом погрузился в теплую воду мраморного бассейна, и лишь спустя пять минут в волю наплескавшись, он подплыл к бортику и уселся там, скрестив голые ноги и обвив рукой серебряную нимфу, спросил. — К чему такие предосторожности, Вонарион? — Не думаю, что наши стражи обрадуются, услышав, что там тревожно у них в гостях, — спокойно ответил Вонарион. — Сторажи? — мигом насторожился Торгрим, сказывался многолетний боевой опыт. — А ты как думал? Дорогих гостей оставят в безохраны, чтобы их поскорее прикончили? — Ну что с нами может случиться в таком месте, как остров Юнг? — по-прежнему недоумевал Торгрим. — Да мало ли что! — как ни в чем не бывало отмахнулся Венарион. Я слышал, на самого Тхандина покушались раз двадцать. «Что-то ты больно радостный и речи ведешь, приятель!» — усмехнулся Торгрим. «Так, ладно, а теперь к делу. Мне уже два восхода как неспокойно, а чутье провидца меня еще ни разу не обмануло. Я боюсь, что в наше отсутствие...» договаривать не приходилось. Все тревожно переглянулись и замолчали, но обстановку разрядил Даррен, поскользнувшийся на полу бассейна и с громким плеском исчезнувший под водой, а вынырнув в красочных выражениях об этом сообщивший. Правда, скорее его замечание относилось к сообщению Ванариона о к незапланируемому погружению. Так что нам делать? отплюбавшись, поинтересовался Даррен: "Не улетать же прямо сейчас. Ничего. Встретим с ними праздник солнца, а потом распрощаемся. Какого же бешеного единорога ты нам обо всём это сообщил? Коль всё равно раньше, чем через 3 дня мы отсюда не двинемся", обрушился на него Даррен. «Просто решил поделиться своими соображениями», — невозмутимо заметил Вонарион, обернулся полотенцем, скинул под ним одежду и шагнул с бортика в бассейн, одновременно подбрасывая вверх полотенце. «Ну ладно, будь что будет, от судьбы не уйдешь», — философски заметил молчавший до этого Лаурендиль, ловя полотенце и кладя его поверх стопки других. Вонарион, оттолкнувшись от дна, — Проплыл весь бассейн туда и обратно, а затем затеял с Дореном шуточную войну. Кончилось тем, что они обрызгали полностью одетого Торгрима, и тот, ругаясь, стал стягивать намокшую одежду и тоже полез в воду. На бортике остались только мы с Лаурен Дилем. Эльф поманил меня пальцем к дальней стене. «Я бы мог вернуться на Ленос и слать вам вести!» Моё отсутствие вряд ли заметят, ведь я не такая значимая фигура, как ты или Ванарион. Да нет, не стоит. Это может вызвать подозрение, а мне не хочется портить отношения с Хандзином. Думаю, Ванарион прав, не следует пока волноваться. Ну, раз ты так думаешь, тогда я спокоен, улыбнулся эльф и тоже полез в воду. Я, недолго думая, последовал за ним. Когда, повинуясь дворцовому колоколу, мы вошли в обеденный зал, Бонарион ахнул от восхищения, а Торгрим в полголоса выругался, что у него означало высшую степень восторга. Сотни хрустальных шаров на золотых цепях с зажженными свечами внутри освещали зал, стены, пол и потолок, которого были выложены бело-розовым мрамором с дивным рисунком. Серебряные кубки пенились густым тёмно-красным вином, которое я при всём желании не смог бы закупить за всю казну Леноса. Невольно зависть кольнула моё сердце, как бы я мечтал быть хоть в половину таким богатым, каким был правитель Юнга. И почему только Юнг расположен на одном из самых важных торговых путей из северных в южные моря? Кто бы мне ответил? От невесёлых мыслей меня отвлёк Торгрим, воскликнувший: "Как они красивы! Кто это?" Он указывал на золотых созданий, в половину человеческого роста, состоящих словно из золотых искорок живого пламени. Это фламениты, пояснил Дарен, или дети пламени, разумные существа из иных миров. Какова их природа, неизвестна. Маги многие столетия пытаются разгадать тайну их существования. Их можно призвать на помощь или даже на службу, как это сделал Алтхат Хандин. Но ими повелевать может только Ферильд. или очень сильный боевой маг. Честно говоря, я впервые вижу фламинитов на службе у правителя. Пусть даже этот правитель является высшим. Теперь понятно, почему на Юнке живут самые добропорядочные граждане. Страх перед фламинитами пресекает любые преступления на корню. Фламиниты обладают огромной физической и магической силой. Но они бесстрастны и поэтому беспощадны. Посмотрите, восхищённо прошептал Лаурендиль. И правда, было на что посмотреть. Несколько фламенитов, взявшись за руки, поднялись на воздвигнутое в центре зала возвышение и начали исполнять какой-то сложный танец. Танец огня, просветил нас Ванарион. Танц огня. Тут же возмутился Дарэн. А почему я, боевой маг, его впервые вижу? Да потому, что данное исполнение этого танца относится ещё к эпохе хаоса, то есть его не изучают ни в одной высшей школе или академии магии. Да тише вы, дайте посмотреть спокойно, попросил Лорендиль. Друзья примолкли и стали следить за дивным танцем. Танец фламенитов не был стремительным, как полагается для танца огня, он был плавным, словно ба невесомым. Золотые тела танцоров сплетались в сложных узорах, из золотых пальцев то и дело влетали вверх золотистые крохотные искорки. И вдруг фламениты запели тихо и торжественно. Но Торгрим и Лаурендиль тот же зажали ладонями уши, и я сразу понял почему. Серебристые звонкие, словно колокольчики голоса детей пламени обладали сильной нездешней магией. И людям, не владевшим магией, и тем, кто владел лишь малой, её толькой звуки голосов фламенитов причиняли нестерпимую боль и могли даже оглушить. Мы же, Ванарион, Дарен и я слушали песнь фламинитов за таивы дыхание. Дивная песня в купе тихо заигравшими арфами и удивительным танцем были чем-то большим, чем простым представлением. Это было настоящее чудо. "Эй, очнитесь!" подёрнул нас за рукав пришедший в себя Лаврендиль. "Пора садиться за столы". Интересно мне посмотреть на завтрашнюю церемонию наречения имени. Что ещё за церемония такая? заинтересовался Торгрим. Завтра великий праздник день солнца, и в честь него на многих островах варадs проводится торжественная церемония в честь одного из богов пантеона. На юнге в день солнца проводится церемония наречения имени Асхейм да Лювели Кимбаном Нёрдом. А кому поклонялись на вашей родине? спросил братев Эльф. У нас на острове Хавн, начал Ванарион. тоже поклонялись богу моря, и к тому же брат моего детства был довольно грубым. Расскажи Немедленно потребовал Таргрим. Парню в руки давали прозрачный зелёный камень, символизирующий бога Морей, и он должен был обнажённым проплыть между самыми коварными подводными камнями и рифами. И если ни одной царапины на теле не было, считалось, что бог благосклонно принял жертву, и год будет удачным. Я часто был таким парнем, потому что плавал лучше и быстрее других. Да, я тоже помню этот обряд, воскликнул Дарен. Но только я не знал, что это обычай Варат и Вел. Ты, сын Велы, и не знал. Ни за что не поверю, улыбнулся я. Наша мать скрывала, что она Велла, то есть дочь светлой Альвы и Варат. Я-да, 11 лет думал, что она обычная женщина. Уже потом, в школе в Анарион, всё мне рассказал. Ты же знаешь, Верт, люди её тогда не очень жаловали, представители иных рас у себя под боком. Он вздохнул. Мы соседились за столом допоздна. Не только мы многие не расходились, наслаждаясь едой и питьём, беседой и шутками. Когда мы, наконец, отправились в отведенный нам один из гостевых обширных покоев, я буквально ввалился с ног от усталости. А вставать предстояло на рассвете, чтобы не пропустить церемонию встречи солнца, или, вернее, инсценированное рождение бога Хёймдаля, которому здесь на Юнге поклонялись едва ли не больше богов-близнецов. «Интересно, кто будет изображать Вана Ньорда?» кинул в меня подушкой Дорен. Разлепив глаза, я сердито глянул на него. В щель полога было видно небо за окном. Синева разбавленных чернил, уже подернутая розоватой дымкой, признаком близящегося рассвета. Хороший признак, значит, день обещает быть с погожим. «Дай поспать!» — сердито буркнул Торгрим, голова которого высунулась из неразберихи одеял и подушек. И задёрнный полог дует. И тебе доброго утра, улыбнулся Дарен. Кстати, а где Ванарион? Ах, да, он готовится к церемонии. Надеюсь, у него всё получится. Я бы от волнения умер довести мне сыграть с Бога. Эй, а -э -э, ты куда собрался? На церемонию не терпится взглянуть. Сей, подожди нас. Этот крик души относился к Торгримму, который, отчаившись заснуть, спрыгнул с постели и на предельной скорости начал одеваться. «Наш Торгрим торопится на свидание с начальником охраны, дабы провести с ним научный диспут на тему «Стоило ли помещать всех нас в один покой или надо было предоставить отдельные?» — влыбнулся откинувший полок Лаурин Диль. «Вот именно!» — проворчал Торгрим. "И мало того, что в один пакуй так и кровати всего две. Тебе что, места мало?" ехидно поинтересовался Дарэн. "Повезло нашему банареону", продолжал Торгрим. "Он вчера то ли вообще не ложился, то ли спал в отдельном покое. Богу не полагается ночевать с простыми смертными. Не богохульствуй!" давясь от смеха, попросил Дарэн. богохульники только у христиан бывают мы же вроде как тут все мерзкие язычники я вообще в богов не верю заявил Лорендиль есть высшие которым редко есть дело до низших созданий но ведь ты видел асов своими глазами возопил Торгрим да видел эльф был как всегда невозмутим И не скрою, они здорово нам помогли тогда, в угном их холмов, но ни один выше не станет помогать низшим созданиям ради них самих. Наверняка у Асав была какая-то цель, о которой, разумеется, они нам не сообщили. Торгрим позеленел, потом лицо его пошло красными пятнами. Дэрен щелкнул пальцами, и ослепительная вспышка ярчайшего странно золотого пламени вспыхнула в опасной близости от лица Торгрима. Тот закрылся руками и завопил: "Если ты, Фэрильд, это ещё не значит, что ты должен разбрасываться своими огненными фокусами направо и налево. Тише ты, не ори", примирительно сказал Дэрен. «Я что, по-твоему, должен ждать, пока в тебе проснется Берсерк, и ты станешь решать теологический вопрос своими радикальными методами?» «Теолу рады чиву?» Сбитый с толку Таргрим затряс головой, как намокшая собака. «Ух, брусь, а!» — попросил Даррен. «Сколько лет ты с нами живешь? Пора бы выучить хотя бы парочку терминов». «Терми... Чиво... Чиво?» «Умных слов!» — выкрутился Лаурен Диль. «Знаете что, умники?» — снова вспыхнул Торгрим. «Я простой кузнец, а не профессор из ваших университетов!» «Ага, тоже мне простой!» — рассмеялся Дорен. «Сколько государств у тебя заказывает оружие, украшения...» И боги знают, что ещё. Шесть семь. И, кстати, Торгрим из какого-то такого металла ты куёшь мечи и кинжалы, что они не только не тупятся, но и пробивают чуть ли не любой доспех. Они, кстати, тёмные. Я цвет имею в виду. Задумчиво проронил Лаурендил, но никто из Дас не обратил внимания на его слова. Мы вышли, поёживаясь, на приутреннюю Дворцовую площадь и побрели именно побрели, потому что никто, кроме Даррена, не чувствовал себя отдохнувшим, в направлении видневшихся пологих холмов, между которыми, как мы слышали, протекала одна из крупных рек острова. Не только мы одни туда торопились. Длинными вереницами стекались к месту действия жители со всех концов острова. Белесый туман, повисший над морем, густым покрывалом укутывал зеленые воды залива, в который и впадала Великая река. К ее устью и направлялась процессия. У самого устья по обеим берегам реки были разбиты палатки тех, кто еще с вечера решил занять самые лучшие места, а остальным пришлось расположиться на принесенных с собой шерстяных одеялах, а то и прямо на голой земле». Все ждали.